Глава 16. Эви. в о с п о м и н а н и е 3 Лас-Вегас, Невада. Ветры и дожди не щадят кладбище в Маунтин-Вью. Гроб Терезы Харпер только что опустили в землю. Вокруг пустынно. Священник давно уехал из этих мест. Только Эви и Кармина стоят у могилы, печально склонив головы. Молния полосует небо, и тут же раздается гром. «Я подожду тебя в машине», — предлагает Кармина. А дождь все усиливается. Оставшись одна, Эви встает на колени перед могилой и вытирает слезы ярости, текущие по ее впалым щекам. Девушка не видела мать с той самой размолвки в больнице два месяца назад. Без операции Тереза прожила всего несколько недель. Конечно, рак, алкоголь, наркотики убили ее. Это был ее образ жизни. сгорать, а не жить. Но именно сейчас Эви не может отделаться от чувства вины. Когда она возвращается на стоянку в промокшей одежде, ей очень холодно. Ее бьет озноб. Спрятавшись под зонтик, женщина смотрит на приближающуюся к ней Эви. Она наблюдала церемонию издали, не осмелившись участвовать в ней. Ее серый плащ, брючный костюм и модная стрижка придают ей вид благополучной дамы, хотя заметно, что ей не здоровится. Она открывает багажник темно-серого автомобиля, достает платок и протягивает его девушке, когда та подходит к ней. «Вытри слезы, а то можешь заразиться смертью», — советует она. В ее голосе проскальзывает легкий итальянский акцент. Удивленная Эви принимает из ее рук чистую ткань и не отказывается от предложения укрыться от дождя под широкими полями ее зонтика. Утирая лицо, она внимательно всматривается в свою собеседницу, и делает заключение, что она слишком шикарная, чтобы быть подругой матери. «Меня зовут Мередит де Леон», — произносит женщина. На секунду запинается, а затем заканчивает фразу. «Это я убила твою мать». Год назад мне поставили диагноз «рак печени». Мередит и Эви сидят одна против другой в кафе «Хевен» на краю дороги, ведущей к кладбищу. Перед ними дымятся чашки обжигающего чая. Болезнь прогрессировала, и вскоре стало очевидно, что только трансплантация может спасти меня. К несчастью, у меня нулевая группа крови, для которой срок ожидания самый долгий. Та же, что у моей матери, — говорит Эви. Мередит кивает головой, соглашаясь с ней, и продолжает. Два месяца назад ранним вечером доктор Крейг Дэвис позвонил нам. Я и Поль, мой муж, мы неоднократно встречались с ним во время моих визитов в больницу. Он объяснил, что имеется соответствующий трансплантат, Но все не так просто. И что же было не так просто? Твоя мать. Она была передо мной в списке на получение. Эви вдруг почувствовала леденящий душу холод, хотя в ее сознании срабатывает блокировка, не дающая ей осознать весь ужас произошедшего. Крейг Дэвис в разговоре с нами ясно дал понять, что если мы готовы предпринять некоторые финансовые усилия, он сможет вычеркнуть твою мать из листа ожидания. Застывшая от ужаса Эви наконец поняла. Анализы крови Терезы были фальсифицированы для того, чтобы заставить поверить в то, что она продолжала пить. В ее голове ясно звучит мольба матери, которая пытается оправдаться. «Я не лгунья. Клянусь тебе, я не пила, дорогая». Ее мать сказала правду, а Эви ни на секунду не поверила ее словам. Лицо Мердит искажает грима сострадания, но она решила пройти свой крестный путь до конца. Сначала я отказалась, мне это было отвратительно, но я ждала так долго, а органов было так мало, и в конце концов я дала согласие. На этой стадии заболевания я уже не вставала с постели, ужасно страдая от боли, я была скорее мертвой, чем живой, Поль хорошо зарабатывает. После переговоров Дэвис и Он договорились насчет суммы в 200 тысяч долларов, но до самого конца Поль предоставлял мне свободу выбора, и я сделала то, чего не пожелаю никому. Мередит замолкает и погружается в свои мысли, будто вновь переживает те мучительные моменты. «Я очень хотела бы сказать тебе, что сделала это ради моих детей», — признается она, — «но это было бы неправдой. Я сделала это, потому что боялась умереть». «Вот и все». Мередит откровенно. «Это мучило ее с самого момента операции». Иногда жизнь ставит нас в такие ситуации, из которых мы можем выпутаться, только отказавшись от общепринятых ценностей, заключает она как будто для самой себя. Эви зажмуривает глаза. Слеза стекает по ее щеке, но она не пытается смахнуть ее. Мередит в последний раз решается заговорить. Если ты захочешь обратиться в полицию, я повторю все, что рассказала тебе, и отвечу за свой поступок. Теперь выбор за тобой. Она встает из-за стола и уходит. Старинный понтяк «Кармино» останавливается перед автовокзалом. Эви хлопает дверцы автомобиля, берет в багажнике чемоданчик и рюкзак. Автобус «Грейхаунд» на Нью-Йорк вот-вот отправится. «Грейхаунд» — национальная автобусная компания, обслуживающая пассажирские междугородние, в том числе трансконтинентальные маршруты. Пассажирам разрешается останавливаться в любых местах по маршруту следования, пока не истек обозначенный срок действия билета — 7, 15 и 30 дней. Продав жалкие пожитки матери, э в и удалось выручить всего 200 долларов, как раз чтобы оплатить дорогу до Манхэттена. Крейг Дэвис теперь работает там. Вначале она искала его в Лас-Вегасе, но негодяй покинул Калифорнию и поселился на восточном побережье сразу же после смерти ее матери. — Ты уверена, что хочешь уехать? — спрашивает Кармина, провожая ее до остановки автобуса. — Конечно. Всю свою жизнь толстая мексиканка недоверчиво относилась к чувствам. Она воспитывает детей в строгости и терпеливо создает вокруг своего мерка защитный кокон, помогающий ей казаться невозмутимой при любых обстоятельствах. «Береги себя», — говорит она, слегка потрепав девушку по щеке. Этим жестом, по ее мнению, она в высшей степени выражает свою привязанность. «Окей», — отвечает Эви, залезая в автобус. Они обе знают, что никогда больше не увидятся. Кармина протягивает ей багаж и в последний раз машет рукой. Эви только потом обнаружит в своем рюкзаке 300 долларов, которые мексиканка сунула ей в рюкзак. Наконец автобус отправляется. Сидя в автобусе, Эви прислоняет голову к окну. Она в первый раз покидает Вегас. Через несколько часов она будет в Нью-Йорке. Тогда она сделает то, что ей кажется справедливым. Она убьет Крейга Дэвиса.